Заспиртованная голова. Это убийство накануне Нового 1907 года наделало много шума в Санкт-Петербурге. Во время освещения медицинского института какой-то молодой человек из толпы отыскал в торжественной процессии градоначальника фон дер Лауница и выхватив из кармана браунинг, с криком прощайся с жизнью, подлец. выстрелил в него. Тот свалился замертво. В толпе возникло замешательство, и тогда молодой человек, вокруг которого на миг образовалось пустое пространство, поднёс Браунинг к своей голове и произвёл второй выстрел. Прибежавшие медицинские профессора констатировали смерть обоих. Кто был этот молодой человек? Зачем понадобилось ему убивать генерала Лауница? Установить имя убийцы полиции долго не удавалось. Документов при нём не было. Позднее выяснилось, что он не был студентом, его фотографии не оказалось и в картотеке бомбистов. Не значился он и среди революционеров. Одним словом, никакого уголовного и политического прошлого за ним не числилось. Тогда кто же это был? Зачем понадобилось ему стрелять в градоначальника? Может быть, это умолишённый, избежавший из психлечебницы, но за последнее время из психбольницы Кюрем никто не убегал. Время шло, а имя стрелявшего оставалось неизвестным. Начальник Петербургского охранного отделения, полковник полиции Александр Герасимов, отдал распоряжение выставить гроб с телом убийцы в анатомическом театре Нового медицинского института для опознания. Пусть приходят все желающие, и смотрит. Филёры будут рядом. Они попытаются разговорить посетителей, проследят за ними. Таким образом, Герасимов надеялся найти ниточку, которая распутыет весь клубок. Была у него ещё одна задумка. Царь был подавлен. Императрица Александра Фёдоровна, или по-домашнему Алекс, подливала масло в огонь, в страхе металась по комнатам, забегала к нему в кабинет, Прикрывала раскрасневшееся лицо веером и шептала на ухо: "Ники, ну Ники, будьте мужчиной, сделайте что-нибудь. Вспомните, только недавно какой-то ужасный бомбист застрелил генерала Павлова. И вот теперь ещё одна жертва. Так они завтра доберутся до нашей семьи? Как нам выезжать в открытой коляске?" Эти слова мучили царя. Вокруг все только и говорили о свержении самодержавия. что мог сделать он, царь. Если петербургская охранка во главе с её новым руководителем Герасимовым, как говорили, талантливым полицейместером, ничего не выяснила. Кому взбрело в голову выстрелить в человека, имя которого внесено в реескрипт древнейших российских фамилий? Фон дер Лауниц не был выдающимся политиком, но зато оказался прекрасным исполнителем царской воли. Он происходил из уздейского дворянского рода, которому ещё в 1568 году высочайшей милостью пожаловали поместье в Курляндии. И все последующие выходцы из родов он Лауницв служили веры и правды царю и отечеству. На траурных проводах генерал-майора накануне Нового 1907 года епископ Иннокентий из Тамбова, где много лет исправно служил Лауниц, подавляя всякое вольномыслие, Отметил, что ради блага отечества он твёрдыми действиями водворял мир и спокойствие. Но если следов убийцы не нашли в Петербурге, так может быть есть смысл поискать их в Тамбове. Царь вызвал в Зимний дворец полковника Герасимова. Пусть доложит, как идёт расследование по делу убитого фон Лауницы. Начальник охранки будет беседовать с императором. Полковник Царь с полковником ищейкой на равных. такого в практике ещё не встречалось. Придворные шептались, они недоумевали. Значит, сильно ослабело руководство государством российским. Как в своих воспоминаниях позднее писал сам Герасимов, царь заинтересованно расспрашивал его о ходе поисков убийцы фон Лауницы, о деятельности революционеров в Петербурге, в других городах. Пришлось признаться, что жертв насвищении медицинского института могло быть и больше. А возможности тератта Герасимов предупредил заранее всех высоких правительственных чиновников, в том числе и города начальника. Времени спокойные, в толпе могли скрываться бомбисты. Послушался его рекомендаций только один человек председатель Совета министров Сталыпин. Он не поехал на церемонию и тем самым, возможно, избежал пули. Афон Лауниц проявил упрямство. Герасимов также доложил Что медицинские профессора обследовали тело молодого человека и установили, что ему примерно 25 лет. Рост среднего, русый, руки простые, натруженные, крестьянские, явно выходец из провинции. Судя по одежде, до недавнего времени служил либо на конюшне, либо был ездовым. Так как за 2 недели родственники не объявились, полиция сделала предположение, что он из Тамбова. Тело уже предали земле, а вот голову голову отрезали и положили в банку со спиртом. При этих словах царь невольно поморщился. Боже праведный, но ну и дела творятся в имперской столице, что будут говорить за границей. Банка была выставлена в том самом медицинском институте для всеобщего обозрения. Люди приходили, смотрели, обсуждали. Было дано объявление в газетах Необходимо было найти его родственников или знакомых, хоть какую-то зацепку. Было установлено, что он бывший семинарист, возможно, пострадал во время подавления крестьянских бунтов. Иначе чем можно было объяснить его ненависть к генералу фон Лауниццу? Именно он усмирял крестьян. Без крови там не обошлось. Вот и мотив преступления, идейный. Парин приехал в Петербург, связался с бомбистами и выразил желание убить фон Лауница. Его поддержали, определили в извозчики, профессия очень удобная, чтобы караулить, подсматривать и подслуживать. Филёры побеседовали с одним из извозчиков, и тот сказал, что недавно приехавший молодой человек из Тамбова уже несколько дней не выходит на работу. "Почему мы не можем разом разгромить всех этих бомбистов?" повысил голос царь. Почему они свободно перемещаются по городу? Где скрываются? Царь заходил по кабинету. Герасимов не сводил с него глаз. Он понимал, что быть чересчур откровенным значит навредить делу. Ваше величество, всё дело в том, что рядом у нас Финляндия. Там свободная конституция. Туда может уехать любой российский житель. 2 часа езды от Петербурга. Сложностей никаких нет. Предъяви паспорт и всё. совершил преступление и скрылся за границей. А вот наших ищейек финские полицейские не жалуют, стараются им навредить, не пускают к себе, иногда ристолуют, дают неверные сведения или молчат вообще. Надо решать вопрос с границей. Герасимов уходил от императора вполне довольный. Аудиенция хоть и затянулась, но получилось деловой. Царь его обласкал. сделал заверение в полной своей поддержке предпринятых мер и обещал усилить контроль на границы. Финны слишком многое себе позволяют. От своего надёжного источника, агента Евно Азефа, известного ныне подкупленным провокатора, по уровню которого не сыщешь в новейшей истории, Герасимов узнал, что революционеры, которыми кишмякишит Петербург, нашли пристанище в курортном финском посёлке Териоки. В советское время город Зеленогорск в Ленинградской области. Там в заброшенном двухэтажном отеле собирались члены боевой организации социалистов-революционеров, которую возглавлял сам Евно Азов. Правда, в Териоки Евно редко появлялся. У него были разногласия по методам устранения высших царских чиновников. Не раз он спорил с руководителем взрывной лаборатории Зельбербергом. который сам лично изготавливал все бомбы, чинил оружие, обучал молодых. Отъевно Зильберг требовал денег на взрывчатку, на оружие, на содержание. От них брать в полиции евреи платили только за выданные персоны. Но это были его личные деньги. В тюрьке собирались те, которые знали друг друга в лицо. Оттуда проинструктированные бомбисты забывшие свои фамилии, и получившие прозвище, с тротиловыми шашками разъезжались в Петербург, Москву, Киев. Всего их человек 30. Помогал Зельбергергу некий Сулетицкий. По данным Азефа и Историоки в Петербург с заданием убить фон дер Лауница мог поехать только один человек крестьянский парень из Тамбова по прозвищу Адмирал. Личность малозаметная, На собраниях он говорил, что мечтает убить петербургского градоначальника, который год назад наводил кровавый порядок в Тамбове. Фамилию парня Азев запомитывал. В любом случае ниточка для Герасимова протянулась вполне надёжно. Во второй половине января 1908 года поздним вечером в придорожную гостиницу в Тереоке постучались двое молодых людей с лыжами и рюкзаками. Их занесло снегом, они едва не обморозились. Это были студенты из Петербурга, жениха и невеста, которые накануне заехали в Финляндию, чтобы покататься с гор. Доб вот сбились с пути, устали, проголодались и попросились на ночлег. Их пустили, напоили чаем, расспросили. Обом было едва за 20. Зельберберг, который лично расспрашивал путников, махнул рукой: "Пусть остаются". Молодые люди остались. Но на утро не уехали. Я попросили разрешения ещё немного пожить, чтобы пару деньков покататься на лыжах. Слава богу, погода наладилась. Зельберберг и на этот раз уступил. Почти неделю пробыли молодые люди в закрытой гостинице, беседовали со всеми её постояльцами, вечерами сидели у огонька, пили чай с вареньем, привезённым из дома, подолгу разговаривали со швейцаром и горничной, давали им щедрые чаевые. А потом неожиданно исчезли. Полученные Егарашевым сведения от жениха с невестой дали не только общую картину нахождения базы террористов, методов их подготовки, но и целый список особо одиозных личностей, типа Зилбельберга и Сулеитского. Собственно, эти данные можно было считать самым большим уловом петербургской полиции, самой большой продажей боевой организации. со стороны её руководителя Евну Азефа. На каждого имелось досье, в котором было дано подробное описание внешности, одежды и даже особенности речи. Теперь бомбистов после пересечения границы узнавали по приметам и вели до самого дома. Одним из первых финскую границу пересёк сам руководитель взрывчатой лаборатории Зильберберг. Это был человек невысокого роста, с чёрной бородой, с чёрными, глубоко посаженными глазами. Всё соответствовало описанию. За ним тотчас отправился филёр. Он узнал его адрес и кое-какие явки, а потом, как того требовал Герасимов, вместе с напарником связал взрывателя и на карете скорой медицинской помощи отвёз в медицинский институт. Там взрывателя провели в специальную выставочную комнату и показали запертованную голову в банке. Кто этот человек? Эффект превзошёл все ожидания. Зельберберга чуть не стошнило. Он вертел головой, но фамилию убийцы фон Лауница не назвал. Собственно, особой потребности в его признательных показаниях уже и не было. Его самого опознали находившиеся здесь же жених и невеста и подкупленные ими и привезённые истерёки: финские, швейцар и горничная. Они-то и сказали, что заэспертованная голова молодого человека это бывший бомбист по прозвищу Адмирал. Он же семинарист из Тамбова, крестьянский парень Кудрявцев, который проходил курс обучения в Терюке. Тут колечко замкнулось. Вслед за Зельбербергом в руки полиции попался и другой известный социалист-революционер Сулетицкий. С ним проделали точно такую же операцию. привезли в медицинский институт и показали заспиртованную голову. И хотя этот опытный бомбист ни в чём не признался, не назвал себя, его также опознали жених с невестой и финский и швейцар с горничной. План Герасимова сработал успешно. Боевая организация социалистов-революционеров была полностью разгромлена. Все её члены оказались в полиции. В Петербурге стало заметно тише. Улеглись слухи перестали страшить публику газетечки. Закрытый военный суд приговорил обоих террористов, Зельберберга и Сулетицкого, к смертной казни. Правда, в целях полицейской конспирации их истинные фамилии не назывались. Герасимов отправил отчёт государю, в котором писал, что раскрытию организации террористов помогла заспиртованная голова. За ними начали следить ещё в Финляндии. Все они признались, были установлены их подлинные имена и фамилии. Все они осуждены военным судом. Прочитав отчёт, царь выразил своё удовольствие и присвоил полковнику Герасимову, начальнику Петербургского охранного отделения, звание генерала.